Вот уже вторую ночь проводил я на почти пустой желудок в этой тюрьме для одних позолоченной, для других лишившейся даже своего серебра, оспаривая пропитание у собаки с минуты на минуту, ожидая катастрофы. Сама дружба уинстона отнюдь, впрочем, не бескорыстная, была чревата еще дополнительной опасностью. Я был пленником замка, и я зависел, от Уинстона, как далеко еще до следующего воскресенья, когда я смогу убежать. Раздираемый жестокими страхами, я улегся спать в короб из прутьев, который как-то не смешно внушал мне нелепое чувство безопасности. Лорд Сессил охотится на призрака. Утром все... Все, казалось, успокоились, я решил водворить бильбоке на его место в шкатулку. При ярком свете дня портрет Артура и его пони, написанный предшественником вандейка выглядел совсем по-другому. Лицо мальчика казалось более веселым, взгляд пони — более оживленным. Немного приободрившись, я спустился ниже и уселся на облюбованную мной ступеньку, чтобы еще разок послушать, о чем говорится в кухне. Снова наступил час завтрака с его привычными звуками, с его аппетитными запахами. — Помой и вынесешь позже, Китти! — послышался громкий голос мистерис Биггот. — Но почему? — потому что двое род замка заперты на ключ до полудня, а ключи в кармане у Джеймса. Чего ради, мистерис Бейгот, приходь лорда Ассессила? Его светлость вообразил, будто призрак, которого, пренебрегаясь страшной опасностью, благодаря своему таланту и учености, сумел сфотографировать мэтр Даршснок, на самом деле призрак воплоти крови. Но у призраков нет плоти и крови. Не стану с тобой спорить. Признаюсь, я ничего не понимаю, мистер Биггат. Его лордство, Титти! -ти. после долгих размышлений пришел к выводу, что в минувшее воскресенье в Малвенор вместе с экскурсантами пробрался какой-то мальчишка, устроивший себе здесь пристанище, если хочешь своего рода скватор. Но это же чепуха. Такой мальчишка прежде всего постарался бы спрятаться, дал бы он себя сфотографировать, да еще в образе призрака. — Это совершенно очевидно, милая Китти. Но попробуй втолковать это лорду Сестилу, хотела бы я услышать, что он тебе скажет. А пока что решено. Как только его светлый закончит свой туалет... И все позавтракают, мол, винор обыщут сверху донизу, проверят каждый уголок. Мало того, Макфарлейн, Гидеон, Макентош и все работающие сегодня садовники будут нести караул вокруг дома, наблюдая за крышей, чтобы наш скватер не вздумал укрыться там во время поисков. Лорд Сестил желает добыть призрака, по собственному выражению, его светлость, живым или мертвым. Ты представляешь? то, как не я себе это представлял. У меня не хватило духу слушать дальше. Я поспешил на чердак, и там в отчаянии стал ломать себе голову, где найти надежный тайник. По меньшей мере час прошел в неописуемых муках. Если меня схватят, лорд Сесил и мэтр Дашснок, хотя по разным причинам, они учинят надо мной одну и ту же расправу и в этом самую варварскую и уинстону меня не вызволить ему придется попотеть чтобы самому избежать пор истощив свое воображение и так ничего и не придумав я упал на колени и молитвенно сложив руки обратил взоры к небу И тут мой взгляд приковала к себе громадная балка в двадцати футах над моей головой. Нет ли ответ на мою молитву? В правом углу эта балка пересекалась с другой балкой, таких же размеров, дубовая крестовина и поддерживала всю конструкцию крыши, если б мне удалось туда взобраться. Но как